В начале отрывка она была мертва, ну, так мертва и раздавлена, как тогда, когда я явился к ней в заметенную снегом комнату. Потом оживала. С горечью рассказывала свою жизнь, ту, придуманную писателем, хотя каждой ее интонации я мог бы приложить известные мне другие, настоящие факты. Она играла как-то чрезмерно прямо, откровенно. Я даже подумал, что, может быть, это непрофессиональные, что так играть им не позволяют. Посмотрел на мастера. Он сидел, подавшись к Марине, смотрел на нее, не отрывая взгляда. Половина текста пролетела мимо моего сознания. Я только чувствовал ситуацию. Траченная жизнью, изломанная, измученная девочка и балованный маменькин сынок, их спор о жизни — их тяга друг к другу и отталкивание. Впрочем, сынок был папенькин. Фамилию Лагутина я хорошо знал. Но сынок был ничего себе, соответствовал. Рассказ был хороший, точен как жизнь. Вот девочка злится, негодует, нападает, но через пять минут прощает ее, хоть это нелогично, это верно. Мальчишка же в своем самодовольном упрямстве отвратителен, на него будто перстом указывают. Смотри, а ведь ты такой же. Остановись, пока не поздно. — Ну как? — спросил меня Сакен. Я промолчал. Он наклонился к человеку, сидящему впереди нас. — А вам как? — Она умнее меня, — отозвался человек, повернувшись к нам. Я узнал его. Это был писатель Шарый, я несколько раз видел его по телевидению. А также я знал, как относится к нему Марина. Вы бы сказали ей об этом, постыдно заикаясь, пробурчал я. Непременно скажу. Зачем я заговорил с ним? Он к ней подойдет, познакомится, хотя они уже давно знакомы, а там... Но ведь я сказал себе, что люблю ее, а раз так, то так ведь и любит. Меня возмутило, что после Марининого отрывка экзаменационная комиссия все совещалась, совещалась, обсуждала что-то, как будто тут еще надо было что-то обсуждать, как будто им не ясно. Потом опять пошли другие отрывки, и опять ощущение самодеятельности, ученичества. А окружающие еще хвалили, защищали, обсуждали. Было бы что. И опять с отрывок на, на этот раз чеховский медведь, водевильчик, на репетициях которого я присутствовал. Но разница была громадная. Во-первых, никакого водевильчика я не увидел. Они играли очень всерьез. Всерьез до тупости, отчего получалось особенно смешно. Игорь говорил, либо обращаясь к двери, куда ушла Марина, либо нечленораздельно произносил отдельные слова, как человек, погруженный в свои мысли, а другие слова, наоборот, громко и ясно. Вдруг пугался этих слов, опять начинал шептать и бурчать. И от этого получался не только комический эффект, но и правда. Совместные же их сцены были вообще изумительные. Вот она устала его слушать, Намочила в графине платочек, положила себе на лицо, отгородилась. Он сорвал этот платочек, наклонился к ней, орёт про свое, прямо ей в лицо. Она заговорила. Он, недолго думая, кинул платочек ей на лицо, как на клетку с канарейкой. Хороши были они оба. А уж когда она кричала «к барьеру», то было как-то непонятно, кого же это к барьеру, медведи или усопшего мужа, который оставил ее одну. Получалась такая удивительная чушь и неразбериха, что оставалось только поражаться, почему же раньше медведь так не игрался. А экзаменаторы опять долго шушукались, пожимали плечами, переглядывались, обсуждали. Потом как-то в раз все кончилось. Мы вышли за дверь вместе со студентами. Сначала я не видел Марину, потом, наконец, нашел. Она стояла рядом с Шарым, подняв на него сияющие глаза и слушала его. Он был увлечен своим монологом, она же несколько неспокойна. Кого-то искала, не очень открыто, но искала, водила глазами по толпе. Наши взгляды встретились.